Эпилог. Соперники и их девушка. Трина. Неделю спустя я и три моих соседа, два парня и один песик-извращенец, идем в парк. Дружно проходим по улицам Пасифик-Хайтс. Я тут смотрел видео того ветеринара, и он говорил о собачьей ДНК. Думаю, надо протестировать ДНК на Как вам идея? — Прекрасная мысль, — говорю я. Звучит, как день рождения и Рождество в одном флаконе. — Только перед тем, как брать образец, убедись, что он не ел трусики, — сухо говорит Райкер. Резко и беспокойно поворачиваюсь к моему бородатому кавалеру. — Это ты мне так рассказываешь, что он опять добрался до белья? начал уже несколько недель без трусиков. «Я очень горжусь его новой диетой, но сорваться он может в любой момент». Райкер ободряюще улыбается. «Милая, мы подвесили корзину на стену. В прачечной, с запирающейся дверью», — говорит он. «Это наша домашняя обязанность — убедиться, что малыш в безопасности». Он кивает на семенящего впереди пса. И как же меня радует, что Райкер, который по его же словам совсем не любит собак, теперь считает Начу одним из своих подопечных. Чейз прочищает горло. К слову о домашнем. Вы знали, что слово менаж происходит от французского дом? Менажерчва с французского любовь втроем, буквально хозяйство на троих. Мы все останавливаемся на ходу. Райкер и я пялимся на Чейза. — Ты в порядке? Или твое тело одержимо каким-то лексофилом? — спрашивает Райкер. Чейз сдувает с ногтей воображаемые пылинки. — Я живу с двумя лексофилами. Надо уметь за себя постоять. Я радостно сжимаю его руку. — У тебя получается. Мы входим в парк и движемся к тентам, где уже собрались товарищи ребят по команде. Сегодня презентация календаря «Красавчики с клюшками». В программе – благотворительное мероприятие для собак из приютов с угощениями, игрушками, прыжками и бассейном. Мы взбираемся на зеленый холм. Чейз держит меня за одну руку, Райкер – за другую. Некоторые спортсмены пялятся на нас. Несколько? Быстро перерастает во все. Я сжимаю их руки, но, кажется, парни ничуть не обеспокоены. Совсем как я. Мы подходим к тенту Сидокс, и Чейз поднимает наши скрепленные руки. «Это моя девушка Трина». В соседнем тенте собрались Эвенджерс. «А это моя девушка Трина», — добавляет Райкер. «Вопросы?» На несколько тяжелых секунд воцаряется тишина. Потом Эрик рисует в воздухе треугольник. «Типа втроем?» «Какое счастье! Ты умеешь считать!» — говорит Чейз. Леджер пробивается к нам через всех собравшихся и указывает на Чейза, обращаясь ко мне. «Я так рад, что этот парень послушался моего совета!» — улыбаюсь. «Да?» «Ага! Я сказал ему вернуть тебя!» Отвечает он немного нагло и немного гордо. Улыбка исчезает, когда он уничижительно смотрит на Райкера. Но это ничего не меняет. Мы все равно размажем вас на льду. Затем Леджер поворачивается к Чейзу. Так ведь? Чейз усмехается. И никак иначе. Райкер закатывает глаза. Это мы еще посмотрим. Дэв — голкипер из команды Райкера. подходит и смотрит на нас оценивающе. «Значит, соперники делят женщину?» Райкер и Чейз демонстративно задумываются над вопросом и, наконец, кивают. Дев хочет, потом воздевает руки к небу навстречу яркому солнцу Сан-Франциско. «Спасибо, Господу, за вас двоих! Нам теперь не придется иметь дело с прессой. Так журналисты на вас набросятся!» Все хоккеисты смеются. Вот что называется, страдать во благо команды, вставляет Леджер. Ага, я только об этом и думал, сухо говорит Чейз. Товарищи подкалывают их весь день. Я и не знала, что есть столько шуток про сэндвичи и фрикадельки. Потом Эрик поднимает ставки и спрашивает: не маршмеллоу ли я между крекером и шоколадкой. Мне нравятся сморы. Говорю я, и он смеется. «Смор» — с английского «смо» от само — «еще». Сэндвич из печенья, шоколада и маршмеллоу, подобие зефира, поджаренный на костре в традиционном скаутском варианте или запеченный в духовке. Но другие их товарищи ведут себя тише. Кто-то молчит, кто-то смотрит на нас с любопытством. Может, так и должно быть, но я должна убедиться, что моих парней все устраивает. Я беспокойно отвожу их в сторонку, под дерево. Все нормально? Вас не волнует, что на нас странно смотрят? Чей скачает головой. Нет, мы сделали то, что должны. Мы им рассказали. Это не тайна. Мы, наконец, можем быть самими собой. Я немного расслабляюсь. Мы скрывались не из-за его товарищей и даже не из-за прессы. Мы скрывались, потому что не хотели казаться парочкой, когда на деле настрое. «Все остальное от нас не зависит. Всем не угодишь», — вторит ему Райкер, успокаивающе целуя меня в щеку. «Но как же пресса?» — спрашиваю я. «Ведь другие хоккеисты думают, что нам покоя не дадут». «Вот это от нас точно не зависит». — говорит Чейз, и я вижу, что он говорит, опираясь на опыт. Но мы разберемся. — Ты того стоишь, — добавляет Райкер. — Я с облегчением выдыхаю. Что бы ни случилось дальше, я справлюсь. Самое страшное уже позади. Я рассказала семье. Это беспокоило меня больше всего. К тому же мне повезло, я работаю в сфере, где считается нормальной любовь всех форм, размеров и видов, включая необычные отношения. Женщины и мужчины, с которыми я пересекаюсь, не осуждают за то, кого ты любишь. Скоро многие из них присоединятся ко мне и станут частью моей обретенной семьи. Мне не терпится поделиться с ними историей своей любви. Но сначала нужно кое-что сказать моим парням. «Люблю вас», — говорю я. И мои тревоги отступают еще дальше. Немного позже ко мне присоединяется обри Айви и Кэти тоже с нами. А еще мои подруги из книжного клуба. Начо устроился в траве у моих ног и красуется перед дамами, пока они осыпают меня вопросами. В отличие от мамы, они не стесняются спрашивать об одновременности. Но я не из тех, кто делится интимными подробностями. Я застенчиво пожимаю плечами, и они переходят на другие темы. «Вы везде вместе ходите?» — спрашивает камера. «Мы пока что над этим думаем, но не везде. Иногда со мной Чейз, иногда Райкер, а иногда мы вместе». «Родителям рассказала?» — интересуется Прана. «Да, и они не в полном ужасе. Только немножко ужаснулись». «А их родители?» — спрашивает Обри, кивая на парней. Айви со смехом поднимает руку и поправляет темные волосы. «Я отвечу. Наша мама не возражает. Мама Чейза тоже. Но они на самом деле давно привыкли. Эти двое с детства всем делятся», — говорит она с озорной улыбкой, как будто только и ждала, чтобы это сказать. «Отлично сыграно!» — одобряет Обри. И разговор переходит к другим вопросам. «Наверное, люди странно смотрят на вас, когда вы вместе», — спрашивает Брана. Я киваю в сторону группы мускулистых парней неподалеку. «Но эти ребята смотрели. Я бы тоже смотрела на их вместе, наверное», — признаюсь я и возвращаюсь взглядом с кварцменом. «Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что Леджер глядит на нас с явным интересом. Однако на кого именно он глядит? На Обри или Айви? Или на кого-то еще?» Я не уверена, но издалека вижу, как блестят его глаза. Надо будет поговорить с парнями и спросить, что они думают. Но сейчас я продолжаю беседовать с подругами, а потом присоединяюсь к любимым для фото. Позже вечером мы втроем устраиваемся на диване, и я готовлю пост для страницы Райкера. Пишу «Соперники и их девушка» и добавляю сердечко. Показываю ему. Он поднимает бровь. «Серьезно? Сердечко?» — Чейз смеется. «Это просто смайлик!» «Это новый имидж!» — ворчит Райкер. «Это новый мир!» — поправляет его Чейз. Смотрю на одного, потом на другого. «Да, да, так и есть!» Социальные сети не встречают нас с распростертыми объятиями. Там множество вопросов, косых взглядов и недоумевающих хоккейных фанатов — Во время завтрака телефоны Райкера и Чейза разрываются от уведомлений от прессы, даже не хоккейной. Им пишут Page Six и прочие сайты о знаменитостях. Мне все это кажется странным, ненастоящим. Я беспокоюсь за них. Они ведь мои. Я не могу не беспокоиться. Опускаю ладонь на сильную руку Райкера. Надеюсь, это не скажется плохо на твоих отношениях с командой и на всем, что мы пытались сделать, говорю я, особенно после того подкаста. Не скажется. Команду это не беспокоило. Ребята знают, что я не контролирую медиа. Они просто хотели, чтобы я чаще мелькал в интернете, говорит он и притворно вздрагивает. Тебе это все еще не нравится, смеюсь я. Чейз присоединяется. «И никогда не понравится, наверное», — говорит он. «Вот именно», — подтверждает Райкер. «Но я все равно это сделаю, раз это важно для людей, которыми я дорожу. Например, для моей команды». Я влюбляюсь в него еще сильнее. Поворачиваюсь к Чейзу. «Тебя это не будет отвлекать? Что, если я и правда приносила тебе неудачу?» Он усмехается. «Иногда ты побеждаешь, иногда проигрываешь, но ты показала, что в моей жизни есть место и для любви, и для хоккея». Он тоже заставляет мое сердце биться чаще. «Вот настоящая проблема», — добавляет он, показывая мне свою ленту. Среди бесчисленных «какого черта» и «извращенцы» встречаются комментарии типа «Круто! На свадьбу позовете?» «И делайте, что хотите до тех пор, пока она не болеет за Сидокс». Райкер на меня смотрит серьезно. «Видишь, только это и важно. Ты теперь поклонница Эвенджерс, Трина». Чейз откашливается. «Она болеет за Сидокс. И точка». «Эвенджерс». «Сидокс». «Кажется, это моя главная забота». Значит, самое время выключить телефоны и прекратить волноваться обо всем, что нам не подвластно. У меня есть мои парни, мой песик и несколько книжек к прочтению. Все остальное — суета.